Глава десятая «Теперь Чарльз уже виделся с Юджином и говорил с ним», — думала Тони. Она встала с широкой оттаманки и медленно прошлась по просторной, прекрасно обставленной комнате. Окружавшие ее вещи, мебель, купленная вместе с Юджином в первые дни их замужества, производили на нее грустное впечатление. Они были не только вещами, они были символами. И с каждой из них было связано какое-нибудь воспоминание. Эта высокая ваза из бледно-голубого венецианского стекла, такая хрупкая, что казалось одно дуновение, могло ее разбить. Она понравилась тони в витрине магазина на Моун-стрит. И Юджин забежал в магазин, купил ее, вышел небрежно держа ее двумя пальцами в перчатках за тонкий, как бумага, край. — Вот она, — сказал он, — почти бросая ее Тони в автомобиль. День был холодный, она была в мехах и бережно прижала вазу к себе. — И громадное кресло, крытое темной розовой парчой. — Прошу тебя, достанем большое кресло для двоих, — сказал Юджин и таскал ее по всем магазинам, пока они, наконец, не нашли этого гигантского кресла, в котором можно было отдыхать вдвоем. А в углу, завешенный на ночь, спал Генрих VIII, прозванный так, потому что у него такой блуждающий взгляд, как сказал Юджин. Генрих VIII был, наверное, царем среди попугаев. У него был изумительный репертуар, и бесподобное чувство юмора. Ни одного незадачливого посетителя доводило почти до припадка его бешеное веселье, и на выражении испуга и недовольства Генрих восклицал «Вот дурак!» и весело качался. Он очень любил Тони и вкратчего говорил ей «Поцелуй меня, дружок!» А Юджин всегда сердил его. Он становился дерзким и беспокойным, когда Юджин заговаривал с ним. Юджин купил его в уайт возвращаясь как-то из Эссекса. Они были женаты всего несколько лет тогда. Что подумает Юджин? Что он почувствует? Она пожала плечами. Ничего, вероятно. Было бы тщеславием с ее стороны убеждать себя в том, что он будет очень огорчен. Где-то в глубине шевелилась мысль Не освободит ли он ее без скандала? Какое малодушие, сказала она сама себе. Но какая женщина не испугается, когда дело доходит до этого? Кому охота столкнуться с бесконечными пререканиями и осуждением? Нет людей, которые бы не боялись. этот вздор, всякому страшно, когда его судят. Она остановилась у высокого камина, Положила на него руку и смотрела вниз на колыхающееся пламя. Через год все это будет позади. Где будет она через год в этот день? Все равно, где бы она ни была, она будет с Чарльзом. Он совершенно вытеснил из ее жизни весь остальной мир. Не только Юджин. Его существование она давно перестала чувствовать около себя. С годами между ними установилась веселая шутливость и поверхностная нежность. Ей было этого достаточно, потому что она не знала ничего лучшего. Затем она встретила Чарльза и полюбила его. Теперь она поняла, как мало получила она от жизни, потому что впервые сознавала, как много она должна дать ей. Что подумал Юджин, когда Чарльз сказал ему? Она пробовала представить себе их встречу, но это не удавалось ей. Какая тревожная любовь! Такая любовь она вырывает из безопасности и лишает покоя. Этот дом скоро уже не будет ее домом. Она не будет иметь права на него. Душевные усталости и уныние охватили ее. Мрачная неопределенность должна была надолго окутать ее жизнь. Отворилась дверь, и Тони доложили о приходе Джордж Корк. «Ты глядишь, как реклама осеннего дня!» — воскликнула Тони. «Идеальный костюм и цвет лица, как у школьницы, и какие чудные ботинки, дорогая!» «Я проходила мимо», — сказала Джордж. Подыскивала кое-какую мебель на черт «Подыскивала мебель?» — повторила Тони с легким смехом. «Тони, пожалуйста, не надо», — быстро проговорила Джордж. «Это подарок одной небогатой девушке, которая выходит замуж». Она закурила папиросу, посмотрела в огонь и продолжала своим чарующим голосом. «Не сердись, что я не дала тебе договорить, я ужасно нервничаю» тетя в сторону и в сапогах, подбитых гвоздями, влезла в такой уголок моей души, куда даже ангел постеснялся бы заглянуть, потому ей стало такой колючей. Она засмеялась невеселым смехом. «И я еще притворяюсь, Тонь. Я пришла к тебе, потому что совершенно упала духом, и мне казалось, что из всех, может быть, ты одна поймешь меня» и почему ты придумала эту ненужную ложь. Так ужасно трудно говорить о том, что чувствуешь. — Слушай, Джордж, — ласково ответила Тони. — Не отталкивай Тенвила, если он сделает попытку вернуться к тебе. Не будь неприступной, чтобы доказать ему, что он тебе не нужен, и этим удовлетворить свою гордость. Он тоже очень самолюбивый человек, но в тот вечер он выглядел ужасно несчастным. — Мне совершенно нечего было делать в городе, Тони, — созналась Джордж, сразу задаваясь. — Я просто приехала — это, должно быть, звучит ужасно — приехала попытать счастье. — Милая, — быстро сказала Тони и положил руку на загорелую руку Джордж с мужским кольцом. — Мне всегда казалось, — сказала Джордж что жить без любящего мужа не только возможно, но и приятно. Но я встретила Тенвилла и поняла, что жизнь без него, возможно, конечно, но будет убийственной. Говорят, что брак стесняет свободу. Многие из нас так думают, во всяком случае. Но как можно ценить свободу, если она хоть сколько-нибудь не связана? Самое существенное... Это все же возвращение домой. Знаешь, что Тоня, я начала завидовать тем женщинам, которые бросают партию бриджа или какое-нибудь другое развлечение, говоря, мне надо идти почти шесть часов, сейчас муж придет домой. Они делают вид, что завидуют нам, потому что мы можем идти куда хотим, и нас никто не ждет. Но это неправда. По-моему, мужчина заполняет день женщины уже тем, что приходит только к концу этого дня. Она прошлась по комнате, заложив руки в карманы. и Ее прекрасный рот резко противоречил упрямому подбородку. Мой клуб, гости в Пэддексе, все потеряло свою прелесть. Мне кажется, что существовали только те десять дней, а когда я подумаю о тете Сторнуэй, я согласна со старой няней которая говорит, и как это только терпят такую язву. Она говорила Стэнвиллом о его доходах, о моем возрасте, о его возрасте. Она просто швырнула меня ему в голову Тони, а мы даже никогда по-настоящему не говорили, мы были так близки без этого. В ее голосе было столько страдания, что Тони стало больно за нее. Джордж расцвела за эти десять дней в педоксе. Она иначе причёсывалась. На нежной загорелой коже появился даже намёк на пудру, и она носила такие ботинки и чулки. Тони вспомнила слова юджина о тёте Сторновой. Гиппопотам с комариным жалом. Джордж прервала её мысли. В голосе её звучали новые нотки. Хуже всего то, что Тенвилл был у меня вчера. И неизвестно почему я вела себя с ним отвратительно. Отчасти страх, отчасти робость. Моя проклятая робость, я была так потрясена всем этим. Теперь я слышала, он уезжает в Нью-Йорк на некоторое время. Ее честные и грустные глаза умоляюще смотрели на Тони. Я не знаю, почему я надоедаю тебе всем этим. Мне захотелось, чтобы ты меня утешила, потому что я поставила себя в такое глупое положение. А ты кажешься такой уверенной, спокойной, чуждой подобным вещам. Я только кажусь такой, сказала Тони. Я могу помочь тебе именно потому, что я не такая, как ты думаешь. Ты любишь Тенжел, и он любит тебя. Он попробовал сказать тебе это, и ты оттолкнула его. Но пойми, что человек с таким утонченным, усовершенствованным эгоизмом никогда не пожелал бы связать себя узами, если бы он не полюбил кого-нибудь еще больше самого себя. Ты думаешь, что твоя удовлетворенная гордость поможет тебе жить, если ты не выйдешь замуж за Тенвилла? Ты сама знаешь, что нет. Даже теперь ты уже жалеешь, что плохо обошлась с ним. Не останавливайся на сожалении. Иди и скажи Тенвиллу, что ты не хотела быть такой. Такой глупой. Дорогая моя, счастье бывает так редко. Ни один человек в мире не может себе позволить пропустить его мимо себя. Я говорю о настоящем счастье, о подлинном, чудесно обыкновенном счастье. Многим из нас приходится довольствоваться краденым счастьем тайными поцелуями и заглушенными словами, счастьем, связанным с ложью и обманом. Ты имеешь в руках настоящее счастье. Можешь высоко поднять его и показать всему миру. Правда, она попробовала засмеяться. Правда, детка, садись и напиши ему сейчас. Или еще лучше позвони. Идем. Она перелистала маленькую книжечку с адресами. «Вот он! Вот его номер!» Она встала. Джордж смотрела, как зачарованная на номер 1573. Тони тихо рассмеялась, поцеловала ее, выскользнула из комнаты и попала в объятия Чарльза. Они не проронили ни слова. Чарльз ввел Тони в библиотеку, где слабо вспыхивал огонь. Пахло кожей и горящими дровами. Они поцеловались в молчании. Тоня ощутила его холодное лицо и мокрое от дождя рукав. — Как тебя недоставало мне! — проговорила она тихо, прижимаясь губами к его губам. — А тебе? Чарльз рассмеялся сдавленным смехом не доставала ли она ему. Он вспомнил свои разговоры с Ричардом, высокомерные расспросы Дарси, сознание, которое все они почти бессознательно вселили в него, сознание того, что его личные интересы должны теперь уступить место требованиям молодости. Он вспомнил свое озлобление, тревогу и тоску. Он страстно прижал Тони к себе. Вот где была его жизнь, где было его право на жизнь. Париж казался уже отдаленной угрозой. Он снова готов был к бою, потому что Тони была с ним опять. «Это были тяжелые дни», — сказал он. «Ты хочешь сказать, что Юджин?» «Нет, к сожалению. Я дважды не застал его, опоздал всего на несколько минут». Утром он поехал на гонки, а вечером уехал в Марсель. Значит, ты совсем не видал его? Не говорил с ним? Задумчиво сказала Тони и еще нежнее прижалась к нему. Была ли она рада или огорчена Она сама не знала, но близость Чарльза уничтожала все сомнения. Она была счастлива. «Ты ничего не слышала о нем?» – спросил Чарльз. «Ничего. Юджин редко пишет, телеграфирует обычно. Телеграмма, наверное, и будет». Его отсутствие затягивает дело. «Не волнуйся, дорогой мой. Сейчас этому нельзя помочь, мы ничего не можем сделать. Ты даже не можешь написать ему, раз мы не знаем его адреса. Не беспокойся». Чарльз улыбнулся ей. Он вспомнил о подарках и вынул их из кармана. «О, милый!» — прошептала Тони. «Какая прелесть! Не знаю, почему меня ужасно трогает мысль, что ты сам выбирал все это». «Они тебе действительно нравятся?» — счастливо спрашивал Чарльз. «Эти духи прямо тронули мое сердце. Мне казалось, что ты очутилась рядом со мной в том маленьком магазине». Раздался чей-то голос. Тони совсем забыла про Джордж. Чарльз зажег свет и открыл дверь. «О!» — произнесла Джордж, отступая. Мысли Тони были уже далеки от нее. Она жила только настоящей минутой. Она смутно припомнила Тенвилла и все связанное с ним. «Ты переговорила с ним?» — спросила она Джордж. «Не повезло. Его нет дома». Она попрощалась с Тони и пошла к двери. — Позавтракаем вместе на днях! — крикнула Тони ей вслед. — Позвони мне, дорогая! Когда дверь захлопнулась за ней, она взяла Чарльза за руку и повела его в свою маленькую гостиную, полную цветов и залитую мягким светом. Она сказала Чарльзу, — Я должна была бы сочувствовать Джордж и жалеть ее. Ей очень тяжело, бедненькой но сейчас я помню только, что ты здесь, и чувствую только это. Она открыла ему объятия и он прижал ее к себе так крепко, что она почувствовала, как напряглись его мускулы. «Моя, моя!» — слышала она его шепот. Бегавший по саду Джеймс остановился на минутку. В полосе света, лившегося из окна маленькой гостиной, его глаза сверкали золотыми огоньками. Дэвид, старый слуга Юджина, обернулся, чтобы позвать его, и остановился. Он увидел страстные объятия, увидел преобразившееся лицо Тони, увидел, как смеялись они тихим счастливым смехом. Дэвид позвал Джеймса и отошел от окна. Джеймс пошел рядом с ним, ласково уткнувшись холодным носом в его жесткую руку. Дэвид жил в другой части дома, над гаражом. Юджин устроил ему там квартирку. Он любил старого Дэвида, который прислуживал еще его отцу. Он был грумом, лакеем, а теперь шофером и главным начальством над всей остальной прислугой, которая его боялась и любила. Это был маленький коренастый человек со светло-голубыми глазами на очень загорелом лице. С ним связывалось представление о тетеревах, зайцах и собаках. Иногда Юджин увозил его с собой. Они вместе пересекли Ливийскую пустыню и охотились на слонов в Африке. Придя к себе, Дэвид сел и машинально стал раздувать огонь. Он нащупал трубку, зажег ее и затянулся, находя какое-то смутное успокоение в тихом пыхтящем звуке. В сотый раз он подумал, надо бы ее прочистить, но другие мысли осаждали его. Сколько времени, как он стал подумывать об этом? «Может быть, три-четыре месяца?» Но он не был уверен тогда. Теперь же он не сомневался больше. Он не осуждал Тони. Мистер Юлджин нехорошо поступал с ней. Эти вечные отлучки. Он не осуждал ее, но так это нельзя было оставить. «Не надо действовать слишком поспешно». Такие вещи следует обдумать. Конечно, ей было скучно. Такое хорошенькое создание не должно быть вечно одиноким. Дети, вот что ей необходимо. Черт знает, почему у нее нет детей. Мистер Юджин, наверное, чаще сидел бы дома. Надо было видеть его со щенком или же ребенком. Но что случилось, то случилось. Отрицать этого нельзя. Часы пробили семь. Дэвид встал и выколотил трубку. Надо пойти узнать, не будет ли каких-нибудь распоряжений насчет автомобиля, и поедет ли она верхом завтра утром. Он пошел к дому уверенным шагом. Кухня была очагом тепла, света и дышала уютом. Дэвид обвел ее своими светлыми глазами. Молодой Уолтер чистил серебро. — Гости? — Сэр Чарльз Сторм. Он, кажется, подмигнул, этот щенок Уолтер. Он ухмыльнулся. Но ведь он всегда ухмыляется. Тони вышел в холл переговорить с Дэвидом. Он стоял перед ней, как зачарованный, сноющим сердцем. Такой прекрасный показался она ему. Он не мог выразить словами своих чувств. Он понял, то, чего он опасался, было правдой. Тони хотел ехать верхом рано утром. — Поезжайте со мной, Дэвид. Мы целую вечность не ездили вместе. — Слушаюсь, — ответил Дэвид. — Около десяти. «Очень хорошо!» В открытую дверь Дэвид мог видеть Чарльза, который разговаривал с Джеймсом. Джеймс радостно вилял черным пушистым хвостом, резко вырисовывавшимся на мерцающем золотом фоне огня. Чарльз курил, и запах хорошей сигар, казалось говорил о комфорте, доверии и покое. Дэвид посмотрел на Тони и спросил. «Есть известия от хозяина?» «Никаких. Сэр Чарльз слышал, что он уехал в Индию». «В Индию?» — как эхо повторил изумленный Дэвид. Он поклонился. «Спокойной ночи». «Оставить Джеймса?» «Нет, возьмите его, Дэвид». Дэвид свистнул, и Джеймс вышел с ним после минутного колебания. Они вместе вернулись домой. Огонь опять погас. Комната казалась неуютной после тепла и света большого дома. Дэвид ткнул сапогом в тлеющие угли и, не замечая, что пламя не разгорается, продолжал стоять у печки в глубоком раздумье. Может быть, все это было пустой, легкомысленной историей? Нет, он знал, что это не так. В том, как они стояли и безмолвно глядели друг другу в глаза, не было ничего ни легкомысленного, ни поверхностного. А Индия так далеко. Можно закрывать глаза на подобные вещи, но когда они случаются с вашим собственным хозяином, тогда дело другое. Конечно, мистер Юджин был далеко не примерным супругом, Вечные отлучки на целые месяцы, и за все это время почти ни слова. Он не должен был жениться. Дэвид вспомнил день, когда Юджин въехал во двор Коупс бартона и позвал его. Он соскочил с лошади, схватил его за руку и сказал, радостно смеясь, «Слушай, старый хрен, она согласилась! Она согласилась! Дэв, я женюсь на мисс «Касселли!» Дэвид усиленно поработал мозгами и припомнил мисс Касселли, самую хорошенькую из всех барышень, каких он знал. В ту ночь было бешено веселье, а наутро Юджин спрашивал вслух, не дурак ли он, что позволил связать себя. Затем мисс Касселли... Приехала к завтраку, был майский день, расцветала сирень, и сад пестрел тюльпанами. Она приехала верхом по широкой аллее, и мистер Юджин, куривший в ожидании ее в холле, выбежал ей навстречу, снял ее с седла, поцеловал и сказал «Вы, сама весна!» и позвал Дэвида, и Дэвид поздравил их. Это продолжалось недолго. Как всегда, все у мистера Юджина. Он стал хмурым, раздражительным, а потом уехал. Конечно, ее нельзя осуждать, но этого не должно быть. Может быть, это само собой кончится, и никто не пострадает. Лучше всего оставить это так. Да и что можно сделать, раз мистер Юджин уехал в Индию? Муж и жена могут быть счастливыми только тогда, когда он работает на нее, а она на него, и у них есть дети, которые заставляют их сидеть дома. Старый, но правильный путь. Это постоянное порхание «я скоро вернусь, деточка», не может привести к добру, и во всяком случае упорхнувший мужчина никогда скоро не возвращается. Я не удивлюсь, если мистер Юджин... «Вернется только месяц через два», — пробромотал Дэвид. «Два месяца закрывать глаза на...» Он встал так быстро, что Джеймс вскочил. «Зажим свет», — сказал ему Дэвид. «И поужинаем, старик».